Глава 43. Мы не хотим, чтобы ты шел с нами после того, как ты запер нас в доме. Я отведу детей к Кейт, а потом у нас с тобой будет долгий разговор. Мне кажется, тебе требуется лечение, Бен. Возможно, ты переутомился, но по моему мнению, тебе следует держаться подальше от детей, пока не найдешь того, кто сможет тебе помочь. Элин слышала, как произносит все это, словно тишина вокруг сгустилась до такой степени, что стали слышны мысли. Она даже услышала рыдание, которое ей не удалось подавить. Однако нельзя рисковать, затевая спор прямо сейчас, когда она так близко к тому, чтобы выпустить детей из дома. Придется притвориться, что все нормально, чтобы благополучно довести их до Кейт. Вот тогда она выскажется. Она мимолетно обняла их, прошептав «не звука», после чего вставила ключ в замок. Ключ еще не завершил оборот, как она уже потянулась к двери и взялась рукой в перчатки за защелку врезного замка. Металл заскрежетал по металлу, и дверь отворилась внутрь. Даже леденящий воздух, тут же впившийся в лицо, воспринимался как облегчение. Когда Джонни вдруг затормозил, оставившись мимо нее куда-то в коридор, она едва не ударила его, причин колебаться не было, снаружи был только снег. «Джонни, не копайся там», — проговорила она тихо, но с нажимом. Маргарет уже перешагнула порог, ступив на испещренную отпечатками следов мраморно-белую дорожку. Джонни пошел следом, но тут же обернулся. «Папа не надел ни куртку, ни ботинки», — Эрин жестами велела Маргарет открыть калитку. «Это проблемы папы». Лицо у Маргарета окаменело, словно она переживала слишком сильные или же слишком сумбурные чувства, чтобы выразить их. «Он схватит воспаление легких, если выйдет на мороз в таком виде», — сказала она. Эллен ощутила, как горе сдавливает горло и щиплет глаза, однако она поборола его. «В таком случае лучше ему остаться дома». «Я оденусь, если это всех вас осчастливит», — отозвался Бен голосом, заполнившим прихожую, как будто в пародии на рождественское веселье. «Я вас нагоню». Горе Эллен зачахло, стоило Бену заговорить. «Неужели он всерьез надеется их осчастливить, когда только он один виноват в том, что они испытывают совершенно противоположные чувства?» Она решительно зашагала по предательски скользкой дорожке, словно пыталась прорваться сквозь облако собственного дыхания. Она была уже у калитки, когда он окликнул. «Мы пойдем вдоль общинных земель!» Элли набернулась. Бен выглядывал из дверного проема, подавшись вперед и упираясь руками в косяк. Поза была такая, словно он готов пуститься в погоню. Сначала дорога вдоль общинных земель уведет их с детьми в сторону от городских домов, однако это самый короткий путь до дома Кейт. «Шагаем бодрее», — сказала она детям, ступая вверх по холму. Дом и огромный снеговик, окруженный толпой своих почитателей, остались позади, и теперь ее отделяло от деревьев только снежное полотно. Лес выглядел так, словно напружинился, готовый двинуться и напасть. Он выглядел так, словно белый взрыв заморозило в самом начале, прежде чем осколки разлетелись по сторонам. элен пришлось отвести глаза, потому что недра леса так и притягивали к себе. Деревья выстраивались ряд за рядом, и выступали из темноты и навстречу, демонстрируя скрытые позади них образы, которые явно зародились в результате игры воображения. Но теперь, когда она их увидела, она, кажется, уже не могла их игнорировать, и если бы она позволила себе присмотреться к общинным землям, то уже не отделалась бы от впечатления, что лес окружен узорами на снегу, узорами, которые повторяют и развивают те образы, какие она разглядела в лесу. Она постаралась сосредоточиться на небе однако его чернота показалась зловеще близкой, и неровно мерцающие звезды не смягчали, а только подчеркивали ее. неважно не может быть важно», — услышала она собственные мысли и крепче взяла детей за руки. Из-за перчаток казалось, что они гораздо дальше от нее, чем хотелось бы, зато их ответное доверчивое пожатие помогло ей игнорировать все вокруг, кроме необходимости отвезти детей к Кейт. Она цеплялась за эту мысль, пока они не обогнули огороды, свернув на узкую тропинку над городом. Вид улицы внизу оказался не настолько внушающим уверенность, как она надеялась. Уличные фонари и окна домов светились несколько тусклее, чем должны бы, хотя никаких признаков тумана не было, если не считать пара от их с детьми дыхания. «Джонни, не сейчас», — резко произнесла она, когда он уже нацелился сгребать снег с изгороди, которой были обнесены огороды. «Лучше внимательнее смотри под ноги, мы не хотим, чтобы ты сходил с тропинки». Она всего лишь имела в виду, что высокая трава по бокам заметенной тропинки замедлит ход, однако Маргарет испуганно покосилась на лес. От ее взгляда он, кажется, еще сильнее ожил, и Эллен ощутила даже как невидимое присутствие шагает с ними в ногу, держась в темноте под деревьями. Неужели туда прокрался Бен? Однако это присутствие казалось гораздо объемнее». Оно даже не шагало вместе с ними, оставалось на одной с ними линии, вовсе не двигаясь. Конечно же, это сам лес, потому что теперь она понимала, что это присутствие сравнимо с ним по объему. А если оно при этом вроде бы больше леса и в то же время заключено внутри него, то винить тут нужно собственное взбудораженное воображение. Слава богу, они с детьми почти миновали огороды, где сугробы и замысловатые снежные пирамиды никак не походили ни формами, ни размером на остатки растительности, которая, предположительно, скрывалась за ними. Всего несколько сотен ярдов, и они выйдут на Чорч-роуд. Вот тогда она сможет убедиться, что фонари вовсе не такие тусклые, как кажется. Джонни все разгонялся. Эрин обняла Маргарет за плечи и проговорила вполголоса «Давай тоже прибавим шаг». Ей не хотелось, чтобы дети удалялись от нее больше, чем на расстоянии вытянутой руки, хорошо они хотя бы не тянутся гуськом сзади. Только она собралась обернуться и посмотреть, идет ли за ними Бен, как ее вдруг осенило, что именно она видит впереди. Огороды упирались в сады вдоль черч роуд большинство из которых были испещрены отпечатками ног, словно вырезанными в мраморе. Сосульки превратили бельевые веревки в шипастых полупрозрачных насекомых, Пласты снега с волнистыми краями спешивались с крыш так, словно готовы были обрушиться на любого, кто пройдет слишком близко. Все это выглядело вполне нормально, однако, куда бы она ни взглянула, Старгрей словно вмерз в снег и лед. Все фонари обросли ледяными корками, превратившись в хрустальные фрукты, а каждое окно было в несколько растолще обычного из-за слоя льда. Там, где окна горели, приглушенный свет превращал этот лед в стеклянный гобелен с узорами, весьма похожими на те, что она старалась не замечать на снегу. Но внешний вид города ничего не значит, как и тишина. Эллен вдруг больше испугалась, что если они остановятся, то уже не смогут сдвинуться с места из-за мороза, который почти лишил ее всех чувств. «Ну иди же, Джонни», — жалобно проговорила Маргарет, — «ты нас задерживаешь». Он представил руку в перчатке козырьком к глазам, словно землепроходец. «В чем дело, Джонни?» — спросила элен морщась, потому что от холода заныли зубы. «В церкви что-то интересное творится!» — не успела она сказать, чтобы шел дальше, или присмотреться к церкви, как голос Бена произнес. «Пойдем мы посмотрим, что там. Нам всем не помешает развлечься». элен крутанулась на месте и едва не упала. Бен оказался всего в нескольких шагах за спиной. Как только их взгляды встретились, он улыбнулся, словно прося прощения, и улыбка получилась такая робкая, больше похожая на мольбу. Вот только как она могла ответить на нее, когда отпечатки его следов ясно доказывали, что он уже какое-то время приплясывал у нее за спиной, вытаптавый узор на снегу? Эллен разозлилась на себя за то, что не услышала его приближение «Я не такой интересно имел в виду», — возразил Джонни. «Но ты же хочешь пойти и посмотреть, правда?» «Ага», — ответил Джонни, как будто почти уверенный, что действительно хочет. «Бежим на перегонки», — объявил Бен и прошмыгнул мимо элен так проворно без малейшего усилия, что она даже не догадалась его намерениях, пока он не схватил Джонни за руку и не побежал с ним в сторону церкви. Джонни взвизгивал и возбужденно хихикал, поскальзываясь на дорожке, на которой его отец оставлял за собой нелепо огромные и странные формы следы. Эллен ощутила, как паническая судорога прошла по животу. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не оттолкнуть в сторону Маргарета и не помчаться за Джонни, намереваясь вырвать его из рук отца. Она все равно нагунит их у церкви, и пока что она не может назвать место, где Джонни было бы безопаснее. «Пойдем поглядим, из-за чего столько шума», — шепнула она Маргарет на ухо, проводя ее мимо школы. «Неужели следы детских ног на школьном дворе действительно образуют симметричные узоры, как ей кажется?» Она успела бросить на них лишь беглый взгляд, потому что Бен уже подтолкнул Джонни клазу в живой изгороди вокруг церкви и сам протиснулся следом. Она обогнала Маргарет, бороздя снег и высокую траву, которые показались ее онемевшим от холода ногам единой помехой на пути и понеслась по дорожке, затаптывая следы Джонни. Она пулей проскочила через живую изгородь, отчего по веткам шурша побежали ручейки снега, гораздо меньше, чем она ожидала, потому что снег накрепко примерз к ветвям и затормозила, скользя по льду, когда увидела Джонни с отцом. Они стояли, держась за руки посреди надгробия и внимательно смотрели на темную церковь. Поначалу она не поняла, почему это витражное стекло с изображением святого Христофора как будто светится но затем разглядело, что стекло покрыто льдом, изменившим рисунок на нем. Мальчик, сидевший на плече святого, который поддерживал его могучей рукой, был закутан в белую шубу. Девочка, державшаяся за другую руку Христофора, почти исчезла из виду, если не считать верхней части лица со светящимися глазами, позади которых не было никакого источника света. Лицо самого святого скрывал круглый нарост, образованный щетинистой измразью. Маска, напоминавшая одновременно пятно плесени и пародию на лучистое сияние, которое как будто стекало по его рукам, чтобы добраться до детей, и от которого Эллен содрогнулась. Как только Маргарет бочком проскользнула через лаз в живой изгороди, Эллен торопливо двинулась к воротам, выводившим на Черча-Роуд. «Слишком холодно, чтобы стоять на месте Джонни», — окликнула она, подходя ближе элен стремилась как можно быстрее покинуть церковный двор не только из-за того, что святой перестал походить на человека. Все надгробия тоже претерпели перемены. Каменные кресты превратились в гигантские колючие украшения из мрамора и льда, даже отдаленно не походившие на кресты. Статуи ангелов выглядели так, словно силятся вырваться из снежных коконов, чтобы обрести совершенно иную форму. Одна статуя особенно встревожила ее. Ангел, кажется, замерз в момент бегства или же попытки дотащиться до лаза в живой изгороди. Подкоркой льда его тело было черным, как облачение священника, зато голова и вскинутые в мольбе руки превратились в белые комья. У Эллен не было времени внимательно рассматривать его теперь, когда Джонни с отцом направлялись к открытым дверям церкви. «Не входите туда!» — крикнула она им. «Но я только хотел посмотреть, горят ли огоньки на яслях». не горят джонни Она сказала бы что угодно, лишь бы не позволить ему шагнуть в лишенные света недра церкви, потому что сейчас она стояла достаточно близко к дверям, чтобы ощутить, насколько холодно внутри. «Холоднее смерти», — подумала она, — «холоднее, чем должно быть в любой из церквей». Ей хотелось верить, что ей только мерещатся какие-то движения за витражными окнами, смутные движения чего-то громадного размером по меньшей мере, само окно зато она не могла отрицать, что явно видит цепочку следов ведущих от церковных дверей к незнакомой статуе в полный рост, стоявшей рядом с живой изгородью. Эллен была близка к панике, которая либо лишит ее разума, либо сделает его невыносимо ясным. Настолько близка, что понятия не имела, чем ответит, если Бен спросит, куда она так поспешно тащит детей. Однако, когда она рванулась к воротам, чтобы открыть, освободив от их льда, Бен прошел мимо и сам распахнул перед ней заскрежетавшие створки. Черч Роуд спускалась по обеим сторонам от нее двумя дугами. Обычно казалось, что дорога обнимает разбредающиеся во все стороны улочки, соединяя их в неаккуратную вязанку. Однако сейчас у Эллен возникло неприятное впечатление, что дорога словно тюремщик удерживает дома внутри периметра, позволяя их замораживать. И как это украшенное к Рождеству улицы за снежными фонарями могли натолкнуть ее на подобные мысли? Возможно, причина в тишине, которая напоминала чье-то задержанное дыхание, превосходящее размерами занесенный снегом пейзаж, или же в уличных фонарях, похожих на растительность из какого-то иного мира, или дело во всех этих окошках, ослепших из-за ледяной катаракты. Ощущение было такое, что холод вот-вот овладеет ею, заморозит на месте, но нет, нельзя это допустить. Эллен взяла детей за руки своими онемевшими руками, по чувствительности сравнимыми с перчатками, и повела их через дорогу. «Почти добрались», — сказала бы она, если бы не побоялась, что Бен, который как раз закрывал ворота, услышит даже шепот. Как только она решилась вступить на Хилл-Лейн, узкая улочка словно сомкнулась над головой. Дома, придавленные тяжестью снега на крышах, кажется, потянулись к ней и детям. Поскольку в верхней части переулка дома были без садиков, тротуар проходил под самыми окнами, и элен удалось заглянуть в комнаты нижних этажей, где шторы были закрыты неплотно. Но хотя окна были освещены, а в двух домах даже шторы не были задернуты, она почти ничего не разглядела сквозь ледяной панцирь, только рождественские украшения, недвижно прижатые к стеклу. По крайней мере, в комнатах оставались люди, потому что краем глаза она замечала движение, пусть медленное, размытое, настолько медленное, что напоминало шевеление личинки во сне. Это из-за Бена ей в голову лезут подобные мысли. Из-за Бена она чем дальше спускается по переулку, тем сильнее ощущает, что присутствие, какое она, кажется, угадывала в лесу, таится и за этими домами. Эллен ускорила шаг, насколько это было возможно, когда они подходили к повороту, от которого начинались дома с садиками и уже был виден в нескольких сотнях ярдов впереди дом Кейт. И от одного вида дома она едва не лишилась самообладания. Ничего удивительного, ведь она подозревает, как отреагирует Бен, когда поймет, что она собирается оставить детей у Уэстов. Эллен удержалась от того, чтобы побежать вместе с детьми вниз по склону, потому что они могли упасть на промерзшем снегу. Пусть уж Бен думает, что у него нет повода пускаться в погоню. Заходя за поворот, Эллен обернулась. Бен был на середине первого отрезка пути, неторопливо вышагивал между заключенными в ледяные панцири фонарями и улыбался сам себе, словно наслаждаясь видом обледенелых домов. Прежде чем он успел перехватить ее взгляд, она с детьми скрылась из виду за поворотом, притормозив лишь на мгновение, когда заметила прямо над головой силуэт в окне чьей-то спальни. Побелевшее лицо и руки были прижаты к выбеленному стеклу, словно приклеенные к нему, и еще не казались раздутыми и не подходящими к размытому контуру тела. «Поспешим», — сказала она, и, увлекая за собой детей, побежала к калитке дома Уэстов. Эллен первой миновала арку из розовых кустов, которые успели покрыться новыми прозрачными шипами. Спотыкаясь, она прошла по дорожке, и каждый шаг по льду отдавался болью в ногах, а в носу неприятно щипало от каждого вдоха. Она надавила на кнопку звонка, пока дети ждали, остановившись под розовой аркой. Лица у них так посинели от холода, что она снова нажала на кнопку звонка. Эллен слышала, как трель разнеслась по комнатам, но других звуков из дома не доносилось Она взялась за дверной молоток и тут же поняла, что он примерз к металлической пластине. Контур двери тускло поблескивал, скованный льдом. Неужели дверь намертво замерзла? Даже если так, Террис умел бы ее открыть, если бы только подошел. А где еще могут быть Уэсты, если не дома? — Джонни, звонив в дверь! — велела она, испуганно покосившись на тень, выдвигавшуюся из-за поворота переулка, и подбежала к окну гостиной. Между оранжевыми шторами был зазор шириной с ее ладони. Сквозь пышные ледяные узоры на стекле она еле-еле рассмотрела группу фигур под лампой в центре комнаты. Это могли быть только Уэст и хотя бы кто-то из них, но почему же они не подходят к двери? Она потерла окно ладонями в перчатках, поскребла ногтями, однако это никак не помогло очистить стекло. Когда тень Бена, пританцовывая, поползла по снегу, элен неловко вытащила из кармана ключи и принялась от скреботиней скрежет металла по стеклу, сливался в диссонансный аккорд с трелью дверного звонка, кнопку которого Джонни, нажав, уже не отпускал. Продолжая скрести стекло, элен пришлось стиснуть зубы так, что они заныли. Запястье устало раньше, чем она успела процарапать на стекле несколько штрихов, недостаточно прозрачных, чтобы рассмотреть комнату. Она принялась изо всех сил тереть стекло костяшками пальцев. Сначала она отчаянно хотела увидеть, а потом так же отчаянно не хотела верить тому, что увидела. Но теперь неровная заплатка посреди заиндивелого стекла была совершенно прозрачной, а Эллен так и стояла, парализованная зрелищем, за окном. комната в которой она гостила всего лишь сегодня днем, было трудно узнать. Толстая ледяная шкура покрывала всю мебель, ковер, книги на полках, под лампой, которую сосульки на абажуре превратили в настоящую хрустальную люстру, На пятачке между креслами стояли на коленях Кейт, Терри и их дети. Она не смогла понять, молились ли они или же просто сбились в кучу, чтобы быть ближе друг к другу, но у нее сложилось жуткое впечатление, что при этом они пытались составить из своих тел какую-то конструкцию или же что-то сложило из них нарочито симметричный узор. Ей не хотелось верить, что это ее друзья и их дети, не хотелось верить, что это вообще люди. Хотя их одежда была более-менее различима под ледяной коркой, лица она не смогла рассмотреть. Их склоненные друг к другу головы были всего лишь размытыми пятнами внутри того объекта, который лежал на их плечах, шар, собранный из бесчисленного множества ледяных игл. элен наверное, простояла бы там, пока это зрелище и мороз окончательно не сковали ее разум, если бы Джонни не наскучило жать на кнопку звонка. Внезапно наступившая тишина показалась пронзительным эхом. Кто-нибудь откроет? спросил он. Только что Элин была уверена, что ничего ужаснее картины с законным стеклом быть не может, но теперь поняла. Может, если Джонни и Маргарет увидят это. Совершив над собой усилие, от которого ее затошнило и закружилась голова, она ухватилась за обледенелый подоконник, развернулась и кривовато улыбнулась. Там никого нет, неважно. Но ты же сказала, можно будет остаться у них. Разве нельзя немного подождать, пока они вернутся? Мысль о том, что обитатели комнаты восстанут, чтобы приветствовать Эрин с детьми, ковыляя по крабье под тяжестью их новой прозрачной головы, едва не лишила ее способности говорить. «Слишком холодно, чтобы ждать», — произнесла она. Ее голос взлетел, когда она увидела Бена в тени розовой арки над калиткой. «Пойдемте домой». Она подтолкнула Джонни, и он двинулся прочь от двери печально, но с готовностью. На секунду ей показалось, Маргарет откажется идти. По выражению ее лица было ясно, она догадалась, что что-то неладно. У нее даже подергивался рот. Но затем, слава богу, она пошла перед Эллен, не произнеся ни слова. Бен шагнул вперед. Когда дети обошли его по бокам, он пристально поглядел на Эллен. Услышал ли он мольбу Джонни? Его как будто больше интересовали ее переживания. Он словно хотел увидеть тот ужас, который она так силилась скрыть. То, что он прочел в ее глазах, заставило его шагнуть к дому, чтобы заглянуть в проделанный Эллен глазок. Если только он позволит детям заподозрить правду, Эллен больше не знала, на что он способен. Она взяла детей за руки, чтобы поторопить их, когда Бен отвернулся от окна. Он выглядел виноватым, но нисколько непотрясенным. «Готовы идти домой?» — спросил он. Ей хотелось верить, что он держит себя в руках, как и она, ради детей, — Но не слишком ли он нарочит и беззаботен? Каким было выражение его лица, когда он увидел комнату Уэстов? Казалось, разум сжимается, отказываясь принимать дальнейшее, сосредоточившись на одном единственном плане, какой сумел породить. Она вернется к дому стерлингов, потому что там стоит машина. «Делайте, как велит отец», — произнесла она так, чтобы Бен услышал и подтолкнула их через розовую арку в сторону Чорча Роуд, когда снова увидела тот силуэт в окне второго этажа. Теперь лицо и руки человека были просто громадными, и она поняла, что они примерзли к оконной раме. Хотя руки сами сжимались в кулаки, ей удалось увести детей, не позволив им это заметить. — Пойдем по рыночной улице, — сказала она голосом, сдавленным, как ее разум. — Если она будет сохранять спокойствие и сделает все, что в ее силах, чтобы выглядеть такой же безмятежной, каким кажется Бен, Если сумеет не ужасаться тому, что они, возможно, увидят, проходя между немыми, слепыми домами, тогда, вероятно, ее страхи не обретут форму, искра ее сознания останется в окружении тьмы. Они шли по крутой улице, извивавшейся в сторону главного шоссе. Джонни держал за руки ее и Бена, Маргарет крепко вцепилась в свободную руку Эллен, и тут Джонни закричал. «Эгей!» — выкрикнул он. Эллен подумала, это отец заставил его закричать, но тут заметила, с каким недоумением смотрит на сына Бен. Маргарет первой догадалась, что он пытается криком нарушить тишину города. Она схватилась за руку Эллен так, словно от этого зависела ее жизнь, и тоже закричала. «Проснитесь!» — вопила она. Ее крик, кажется, исчез так же быстро, как и ее белое дыхание. Ответа не было, ни звука, ни движения внутри мутных ледяных раковин, наросших на каждом окне. «Не надо!» — шепотом попросила элен дернув детей за руки и чувствуя себя таким же испуганным ребенком. Тишина ужасала ее. Это ощущение, что они четверо в Старгрейве одни, но еще страшнее была вероятность, что их крики могут вызвать чей-то ответ. «Поберегите дыхание», — сказала она, хотя произносить слова по непонятной причине было страшно. «По крайней мере, они уже на шоссе, а это путь к машине». Отсюда был лучше виден помертвевший ландшафт, пустая площадь, темные магазины, скованные льдом, путаница следов, словно памятник горожанам, запечатлевший узор танца, в котором те участвовали, не подозревая того. Отсюда дорога вела под мост и дальше, в вересковые пустоши, в большой мир за пределами города. Нельзя задаваться вопросами, есть ли жизнь за пределами вересковых пустошей, бледных словно луна. Что бы ни случилось со Старгрейвом и его обитателями, это уж точно не могло распространиться на целый мир. Еще будет время, чтобы попытаться понять, что же случилось, когда она вывезет своих в безопасное место. Она не оставит здесь Бена, если только сумеет убедить его сесть в машину. Он наверняка не захочет оставаться в мертвом городе, наверняка даже в его нынешнем душевном состоянии не помешает ей вывести детей из Старгрейва. «И ничто не помешает», — говорила она себе. Уж точно не тишина, пусть даже она кажется неким ледяным присутствием, которое как будто придвинулось ближе, пока они с Беном ввели детей мимо последних домов на границе города. Казалось, что мертвый город восстает и нависает над ней, дожидаясь, пока она поглядит наверх и увидит его новое необозримое лицо. Там не на что смотреть, и ничто не заставит ее поднять голову, хотя, отказываясь смотреть, она чувствовала, будто необъятное молчаливое присутствие подгоняет их всех в сторону грунтовой дороги и к лесу. Ей нет нужды бояться леса, потому что до машины они доберутся раньше. Эллен заставила свои немевшие безвольные руки крепче сжать ладошки детей, когда они подошли к началу грунтовки. Машина походила на маленькую скорлупку на фоне огромного леса, на снежную скульптуру, куда менее убедительную, чем фигуры за домом. Потребуется несколько минут, чтобы очистить лобовое стекло и все окна. Ей никак не удастся скрыть свои намерения от Бена. Остается только надеяться, что этого и не потребуется, что каким бы спокойным он ни казался, перед лицом опасности им придется объединить усилия. «Нам надо завести машину», — сказала она. Бен глядел вверх на грунтовую дорогу, и на его лице так ничего и не отразилось, когда он заговорил. «Что ж, попробуй», — произнес он тоном, который мог означать что угодно. «Вы с детьми очистите стекла, пока я завожу двигатель». Она с неохотой выпустила руку Джонни, чтобы нажарить в кармане связку ключей. Указательный и большой пальцы казались бесконечно удаленными друг от друга и от нее самой, когда она подцепила ими ключи. Она невольно вспомнила, как Бен вытащил их у нее из сумочки, но в данный момент это не имело значения. Имело значение только возможность уехать. Она подбежала к машине и соскребла снег вокруг замка на водительской дверце, после чего ей даже удалось неуклюже вставить ключ в замоченную скважину. Рука в перчатке стала такой неловкой, что она повернула ключ слишком сильно и тут же выпустила его из страха сломать. Она успела почувствовать, что замок замерз. «Зайдите в дом, пока я вскипечу воды», — проговорила она достаточно быстро, чтобы скрыть дрожь в голосе. Элина обращалась не только к детям, но и к Бену, однако он остался стоять у машины. Она побежала по скользкой дорожке к входной двери. Ключ заплясал вокруг замочной скважины, пока она не сумела совладать со своими страхами. Зажав ключ двумя пальцами, которые походили сейчас на пальцы тряпичной куклы, она как-то сумела вставить его в замочную скважину. Тёмное прихожая встретила Элин с лабом донавением тепла, которое неприятно ассоциировалось с предсмертным вздохом. Она шлепнула по выключателю и бегом пронеслась через прихожую, стараясь не обращать внимания на темноту, нависавшую над головой. Безликий снежный страж возник в окне кухни, как только заморгала лампа дневного света. Чайник с водой стоял в ожидании на конфорке, и ее рука в перчатке хотя бы была в состоянии повернуть ручку на плите. «Одежду не снимайте», — велела она детям, — «мы через несколько минут выходим». Она не могла определить, холодно ли ей или жарко, и какая температура в доме, она даже усомнилась, что действительно видит пара собственного дыхания. «Неужели кто-то не закрыл дверь?» — выкрикнула она и понеслась через прихожую обратно, пытаясь определить, что это за негромкие шлепки доносятся снаружи. Бен бил рукой по лобовому стеклу, пытаясь снять снежную коросту. «Только без лишних усилий!» — крикнула она ему и, закрывая дверь, услышала в ответ. «Не переживай!» Она помчалась обратно в кухню, но и чайник еще не нагрелся. «Похотите, чтобы улучшить кровообращение?» — велела она, и дети принялись кругами бродить по кухне, пока ей не стало казаться, будто она в центре какого-то ритуального хоровода. Когда из чайника повалил пар, она схватила его за ручку рукой в перчатки и погнала детей обратно на улицу. Бен почти очистил лобовое стекло и остальные стекла. Остались только призрачные узоры, в которые она предпочла не всматриваться слишком внимательно, моля лишь о том, чтобы они не бросались в глаза, когда она сядет за руль. Эллен полиснула немного кивитка на замок и край дверцы и поставила чайник на снег с шипением, осевший под ним. Нацелив ключ на замочную скважину, она тут же попала в нее, это достижение показалось ей многообещающим. Она повернула ключ, надавила на ручку, и дверца открылась, скрижащая остатками льда. Оказалось, сгибать ноги, чтобы сесть за руль, больно, но придется потерпеть. более ослабеет, сказала она себе, когда она поведет машину и салон прогреется. Эллен сунула ключ в замок зажигания и повернула. Повернула еще раз, повернула, нажимая на педаль газа, повернула, открыв воздушную заслонку. Двигатель молчал, как и снежный пейзаж вокруг. Эллен потянула за рычажок, отпиравший капот, и выбралась из машины, прикусив замерзшую губу. Крышка капота не поднялась, как положено, но только из-за тяжести снега, лежавшего на ней. Эллен смела снежное покрывало и рывком откинула крышку, уставившись на внутренности автомобиля. Она ощущала, как глаза щиплют подступившие слезы, словно превратившиеся в осколки льда. Даже если бы ей удалось разморозить электрооборудование, автомобиль был бесполезен. Радиатор разорвало, и сосульки торчали из него, словно зубы из злобно ощерившейся пасти. Конечно, в городе полно машин, только с чего бы им оставаться в лучшем состоянии. элен стояла в беспомощности, чувствуя, что каким-то образом подвела семью, и соображала, что же им сказать, когда ощутила, как ее обняла ледяная рука, развернув лицом к дому. «Нам надо остаться здесь, больше нам некуда и незачем идти», — сказал Бен.